Крестьянские волнения. Крестьянские волнения вспыхивали в России постоянно на протяжении всего XVIII и XIX веков. Тяжким гнётом давила мужиков рабство и нужда. Вечно среди них бродили тревожные слухи о воле, о грамоте, которую присвоили себе чиновники, подкупленные помещиками. Начало каждого нового царствования в XVIII веке встречалось с народом с известным упованием, но вскоре наступало разочарование и вспыхивало волнение. С 1762 года по 1772 по официальному расчету в России насчитывают 40 бунтов, в действительности их было несколько больше. А при возвращении Павла I одновременно произошло в разных губерниях 11 волнений. Нужно заметить, что в 18 веке вспышки эти носили чисто местный характер, исключая, конечно, Пугачёвщину. Они возникали в той или иной вотчине и не захватывали широкого района. Для правительства эти вспышки не казались очень страшными. И начальникам при подавлении их предписывалось избегать жестоких мер. В октябре 1763 года военная коллегия составила временные правила для начальников военных отрядов при усмирении крестьянских волнений. Было приказано испробовать сначала все средства для прекращения беспорядков, в крайнем случае даже стрелять по бунтовщикам, и уж если ничто не поможет, и они не смирятся, то поступать с ними по всем воинским обрядам, как с противниками ее императорского величества указов. Заметка Сената на эту инструкцию гласит, «Возмутившиеся крестьяне без разорений их и пожаров, а особливо без кровопролития приводимы были в послушание, Разве уже необходимость востребует употреблять строгость по воинским обрядам? Под этой крайней строгостью по воинским обрядам, конечно, нужно разуметь телесную экзекуцию. Кроме того, экзекуции эти над бунтовщиками в то время чаще производились не по собственному побуждению начальства, а по просьбе помещиков. Напуганные водчинники в самых ничтожных признаках видели мусору. Порой грозные восстания симулировали бунт, призывали воинские команды и требовали, чтобы зачинщиков драли плетью и кнутом. Известны, например, такие факты. Дело было в царствование Павла I. Крестьяне одной вотчины в Ярославской губернии, выведенные из терпения невыносимыми под этими оброками, вздумали жаловаться на своих господ. Те, про слышали об этом намерении, сейчас же послали за исправинком, который явился с ротой солдат, арестовал несколько человек, а всех остальных 10 дней подряд сек плетьми смертно, неизвестно за что. Паролы приговаривал: "Не подавай государю прошения". В Нижегородской губернии в 1797 году крестьяне Лукьяновского уезда числом 390 душ отправили к государю прошение и отказались повиноваться помещикам. Убеждение исправника их не поколебало. Тогда губернатор командировал советника Яковлева с рот и солдат, который после тщательных увещаний по указанию помещика семь человек при всех наказал батагами.